Рони Адам уже поджидал нас на причале в шофёрской фуражке. "Приветствую, старикан", сказал он и щёлкнул каблуками. "Да шутишься, парень", проворчал дедушка. Я понял, что они друг другу нравятся. Вдвоём мы усадили дедушку на переднее сиденье, а я с костылями устроился сзади и положил голову на сумку. Этот побег меня здорово измотал. Я слушал, как свистит ветер, влетая в боковое стекло, и как рычит мотор. Дедушка тоже прислушался. Больше не дребежит, заметил он. Нет, ты был прав про тот винт, кивнул Адам. Я его подтянул. Тебе бы в автомастерской цены не было. Да уж, дедушка запнулся. Всё лучше, чем возвращаться в больницу. Дедушка больше не ругается. объяснил я. "Трудно, пойди", посочувствовал Адам. "Да чтоб ну, сам понимаешь", проборчал дедушка. "Эти хм... славеечки так и лезут на язык по старой привычке. Лучше мне вовсе заткнуть пасть". Я легонько стукнул его костылём по затылку. "Что ещё? Это что, тоже ругательством считается?" "Ну, почти", улыбнулся Адам. Дедушка вздохнул. Мне показалось, он был рад помолчать и обдумать всё, что произошло. Вспомнить, где побывал и что видел, чтобы сохранить это в себе. И словно бы вывесить табличку: "Частная территория", как на той калитке, что вела на наш двор. Пока дедушка молчал, я рассказал Адаму о наших приключениях. Иногда он хмыкал, а иногда прыскал со смеху. Я горжусь, что твой дедушка стал и моим, заявил он. Пусть всего на несколько часов. А как всё здорово удалось. Пока, вздохнул я. Что ты имеешь в виду? В больнице ведь считают, что мы забирали дедушку домой на выходные. Когда папа приедет в следующий раз, его наверняка об этом спросят. Тут-то наш обман и раскроется. Это не играет никакой роли. — буркнул вдруг очнувшийся дедушка. — А вот и играет, — возразил я. — Папа жутко рассердится. — Не будь таким нюней, малыш Готфрид, — сказал дедушка. — Давно мне не было так хорошо. И ты провел в моем удивительном обществе два прекрасных дня. Разве ради этого не стоит стерпеть небольшой разнос? — Угу, то-то. но, дедушка, ты не знал, каким бывал папа, когда сердился? Он не кричал, не топал ногами, как дедушка, и не тряс кулаками у вас перед носом. Нет, он старался сдерживаться, но не мог. Это было заметно лишь по вздувавшимся венам на висках. Он смотрел с таким жутким упреком. Видишь, это ты меня так расстроил. Папа мог сердиться несколько дней к ряду. У меня живот начинал болеть от одного воспоминания. А если папа запретит нам встречаться, спросил я. Решит, что мы друг для дружки неподходящая компания. Однажды он действительно запретил мне встречаться с одним мальчишкой, решил, что тот неподходящая компания. Дедушка растерялся. Да пусть он Тут дедушка запнулся, а потом продолжил. Он же не может так поступить. Очень даже может. Но мы что-нибудь придумаем, пообещал Адам, когда мы свернули с дороги и подкатили к больнице. Адам пошёл за инвалидным креслом. Дедушка стоял, прислонившись к машине, и вдыхал осень. Он сдвинул шляпу на затылок, подставил лицо солнцу и зажмурился. Он хотел получить как можно больше от своей вылазки на свободу. Пожалуй, стоит принять что-нибудь укрепляющее, прежде чем возвращаться. Ну, ты знаешь, что? Я достал банку с вареньем, а дедушка выудил чайную ложечку, которую прихватил с собой из дома. Он открыл рот и положил на язык немножко варенья и проглотил, не открывая глаз. Лекарство? спросил Адам, который как раз подкатил кресло. Вроде того, ответил дедушка. Чтобы пожить ещё немножко. Ну что, поехали? сказал Адам, когда дедушка уселся в кресло. Подожди-ка, попросил дедушка. После лекарства подействует. Мы подождали, пока не вышла медсестра и не поинтересовалась, чем мы занимаемся. Это была та самая, что выкатила дедушку на коляске, когда мы уезжали. Ну что, вернулись? сказала она. А вы пойди тут по мне соскучились, съязвил дедушка. Она вкатила его в палату и пересадила на стул для посетителей, потому что дедушке, прежде чем лечь в постель, надо было переодеться в больничную одежду. Медсестра посмотрела на его грязные рабочие брюки. Чем это вы занимались? удивилась она. Покорял скалистые горы, ответил дедушка. Так-то понятно. Как провели время в гостях у сына? Дедушка там не был, выпалил вдруг Адам. У меня аж живот скрутило. Он у меня всегда болит, если я чего пугаюсь, и у мамы тоже. Младшая сестра повернулась к Адаму. Что вы имеете в виду? Где же он тогда был? У моей мамы, ответил Адам. Он передумал по пути к дяде и захотел поехать к нам. сказал, что давно не видел свою дочь, а потом остался ночевать. Так обрадовался встрече. Мама была тоже рада. Дедушка вёл себя тише воды, ниже травы, почти не ругался. Медсестра ушам своим не поверила. Просто чудеса. Хм. Только, пожалуйста, не рассказывайте об этом дяде, когда он приедет, попросил Адам. Он обиделся, что дедушка решил остаться у мамы. Он всегда был капризным и ревнивым, заявил дедушка. Обещаю, что не проговорюсь, улыбнулась мне сестра. Она пошла за чистой рубашкой. Мы с дедушкой дружно решили, что Адам это всё гениально придумал. Дорогой мой новоявленный внучок, просто не верится, что мне так подфартило, проговорил дедушка. Перед тем как мы ушли, Дедушка поставил бабушкину фотографию на тумбочку. Кто это? спросил Адам. Моя жена. Ну разве она не Он снова запнулся на миг. Красавица. Мне показалось, что бабушка на фотографии одобрительно подмигнула, когда дедушка проглотил ругательство. Адам кивнул. Бабушка и в самом деле была красива. У меня к тебе ещё одна просьба. малыш Готфрид объявил вдруг дедушка он снова стал самым главным судовым механиком какая постарайся чёрт тебя подери научить меня красиво говорить пока не поздно